18. -е. Вот же послал Бог спасителей, как только от них отвязаться, — думала Зоська, снова шагая по склону вслед за Антоном. Ей так не хотелось тащиться неизвестно куда. Беспокойство за невыполненные задания охватило ее с новой силой. Она давно упустила все сроки, нарушила всякий порядок, напутала и все усложнила до крайности. Конечно, у нее не хватило опыта, знаний, а больше всего характера, простой человеческой твердости. Она уже раскаивалась, что заступилась за Антона. Наверное, теперь без него было бы легче. Наверное, он заслужил того, чтобы его расстреляли. Но в судьи ему она не годилась. Она вообще никому не годилась в судьи, потому что сама во многом чувствовала себя виноватой. К тому же, В случае с глубиным она не была лицом беспристрастным, скорее заинтересованным. И теперь, когда немного поостыла от происшедшего ночью на хуторе, почувствовала, что честнее будет устраниться от этого малоприятного дела. Вот приведут в отряд, и пусть тогда его судят. На то есть начальство, товарищи, люди поумнее, а главное, более решительные, чем она. Зодька не хотела больше связываться с ним, и его судьбой. Хватит с нее того, что у них уже было. Быстрым шагом они перешли равнинное поле и углубились в такой же равнинный сосновый лесок. Идти было легко. Еще не старые, редкие, без сосенки, хотя и плохо скрывали людей, зато позволяли хорошо видеть вокруг. Солей впереди беспрестанно крутил головой, но, кажется, в лесу было пусто. Они все молчали, только смотрели и слушали. Но лесок скоро кончился. Впереди опять раскинулось притуманенное пространство поля, и Солей, не дойдя шагов двадцать до опушки, остановился. «Товарищ сержант!» Сержант быстро прошел вперед, вместе с Солеем укрылся за низкорослой молодой сосенкой. Впереди в поле что-то происходило. Кажется, там были люди, но отсюда Зоська ничего еще не могла увидеть и следила только за тем, как сержант осторожно наблюдает из-за сосенки. Возле нее, скинув к ноге немецкий карабин, стоял толстяк Пашка. Тревожное беспокойство Зоськи за невеселые свои дела слегка унилось. Вытесненная тревогой другого рода, тем более, что теперь все зависело от этих людей.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 Пока вроде бы все обошлось. Кажется, и действительно обошлось. Она поняла это с облегчением, когда сама добежала до жиденьких колючих кустиков при дорожной посадке. И когда туда, вроде не очень пригибаясь, скорее ссутулись, притрухал солей. Сержант боком лежал на снегу и жестом положил всех подли. Все тихо? Так. Теперь на коротких дистанциях. Сильно пригнувшись, он вскочил на ноги и побежал вдоль кустиков. За ним побежал Антон. Зоська почувствовала, как сердце ее забилось сильнее, то ли с усталости, или от того, что опасность все увеличивалась. Теперь им предстояло прошмыгнуть под самым носом у немцев. Ах, если заметят! Действительно, было бы оружие, а то... Разве что проявит свое умельство этот строгий сержант... Насколько он был ей не симпатичен прежде, настолько сейчас на нем сошлась вся надежда. Может быть, километр они, сильно пригнувшись, бежали вдоль невысокой насыпи. Но вот насыпь почти вовсе сошла на нет, а главное, кончились кустики. Сержант упал грудью на бровку канавы, и они попадали тоже. Они не решались выглянуть из-за насыпи и только прислушивались – но вроде на той стороне их еще не заметили. Что ж, предстояло самое трудное, дальше надо было ползти. Рыхлый неглубокий снег занялся под утро тоненькой ломкой коркой, которая, однако, больно царапала покрасневшие на руки. Ее ебка и колени очень скоро намокли, но она не ощущала холода. Напротив, ей стало душно под теплым платком, и она сдвинула его на затылок. Она едва успевала за безостановочно мелькавшими в канаве сапогами Антона, боясь отстать и тем нарушить порядок. К тому же сзади, шумно пыхтя на нее, наседал Пашка. Она раза два оглянулась, и его вспотевшее лицо оказалось возле самых ее ног. Где-то за ним, вскидывая обсыпанный в армяке зад, ворошился солей. Так, воткнувшись лицом в снег и ничего не видя вокруг, они проползли с полкилометра. И Зоське уже начало казаться, что она больше не выдержит. В груди у нее горело, спина, плечи и живот все обливалось липким потом. Сбоку снова пошли реденькие кустики. Кажется, уже недалеко был соснячок. И тут она едва не наткнулась на замерший Антонов сапог и тоже замерла, чуть приподняв голову. Только она обрадовалась неожиданной передышке, как сержант, обернувшись, яростным шепотом бросил «Быстро! Вперед!» И сапоги Антона замелькали с такой быстротой, что она сразу отстала. Изо всех сил, перебирая руками и размазывая коленями грязь под снегом, она бросилась за ним, ударилась коленом о какой-то камень в снегу, сжала зубы от боли, и все-таки она отставала. Она чувствовала близко притаившуюся опасность и понимала, что надо быстрее, но быстрее она не могла. Когда, толкнув ее сапогом, через нее в какой-то непонятной спешке перевалился Пашка, она подумала, перевалится еще и солей, и приготовилась оказаться последней. Но солей не стал ее обгонять, он упорно полз сзади. Антона она уже не видела, она безнадежно отставала, и чтобы убедиться, что она... Пропала, набралась решимости и выглянула из канавы. Право ничего не было видно. Все-таки их прикрывала невысокая насыпь железки. Зато одного взгляда влево было достаточно, чтобы похолодеть от страха. Совсем недалеко впереди с поперечной дороги тянулось к железке несколько вазов с седоками. Пока они, наверное, ничего не замечали в канаве но, подъехав ближе, несомненно, увидит в ней все. Сержант, по-видимому, рванулся проскочить раньше, может, под носом у этих саней, но проскочить он уже не успеет. На несколько коротких секунд Зоська обмерла от увиденного, не имея сил догнать ушедших вперед и не зная, что делать. Хватая ртом воздух, она лежала ничком в канаве, пока не почувствовала сильный толчок в сапог. «Бегом, бегом, ты не видишь!» — прикрикнул на нее Солей, и она вскочила. Низко пригнувшись, она побежала в канаве за уходящими к сосняку тремя фигурами сержанта Пашки и Антона, охваченные единственной целью — догнать. Самое страшное теперь для нее было отстать, потерять тех, от кого еще десять минут назад она готова была сбежать. Теперь она видела в них единственную для себя защиту — потеряв которую была обречена в этом поле. Однако бежать было не намного легче, чем ползти. Она совершенно вымоталась и загнана дышала открытым ртом. Сильно пригибаясь, она не могла видеть вправо, откуда как-то угрожающий гулко бабахнул первый винтовочный выстрел. Она не знала, стреляли по ней или, может, по тем, что ушли вперед, но она сразу упала тут же вскочив от сердитого крика Солея. «Бегом ты, разя, оттуда твою мать!» Не зная, кого больше опасаться, тех, что открыли огонь за насыпью или совсем уже близко подъехавших по дороге, она, заплетаясь ногами, снова побежала по истоптанной следами канаве. Ушедших вперед она уже не видела. Перед ее лицом лишь мелькал разрытый ногами снег, и она, низко склоняясь, бежала по этому снегу. Но выстрелы из-за насыпи гремели чаще. Одна пуля, видимо, попав в рельс, с пронзительным треском обдала ее щебенкой и снегом. Но Зоська не упала. Она только удивилась, увидев невдалеке по кювету попадавших партизан. Кажется, однако, они были живы, и Пашка даже стрелял через насыпь. Остальные просто устало лежали. Зоська тоже упала возле знакомых растоптанных сапог Антона. Несколько минут хватало ртом воздух и слушала. Сержант все ругался, остальные молчали. Кажется, вперед ходу не было. Путь к лесу уже был отрезан. Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз задом с насыпи и убрал за собой винтовку. «Собаке», — сказал он, и вздрогнул от близко ударившей пули. «Что?» спросил сержант с потным раскрасневшимся лицом, лежавшей на бровке канавы. «Вон! К лесу бегут!» Как поняла Зоська, это было и еще хуже. Если бегут к лесу, значит, хотят перехватить их на опушке. Куда же тогда им податься? «А ну дай!» протянул руку сержант и схватил у Пашки винтовку. «Солей! Жахни по тем, пусть испугаются!» Кивнул он за канаву. А сам рванулся выше к рельсу и, быстро прицелись, выстрелил. Рядом в другую сторону выстрелил Солей. Горячая гильза из его винтовки обожгла Зоськину руку. Пашка с Антоном лежали, не шевелясь, и только приподняв головы, напряженно вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул. «Бегом вперед! Быстро!» и, вскочив, опрометью бросился по канаве. За ним с неожиданной прытью припустили Пашка и Антон. Зоська с Солеем снова оказались последними. Но Зоська теперь пуще всего на свете боялась отстать и, осклизаясь по откосам канавы, побежала так, как, казалось, не бегала никогда в жизни. Однако через сотню метров они снова попадали возле маленького черно-белого столбика с цифрой 7 на боку. Частая винтовочная стрельба гремела, казалось, по всему полю. Сперва Зоська не слышала пуль, но когда на ее глазах от столбика взлетел вверх бетонный осколок, она тотчас ощутила их злую силу и теснее прижалась к земле. Спасала канава. Только долго лежать в канаве, наверное, было нельзя. Они и без того потеряли много драгоценного времени. Полицаи уже сжимали их с обеих сторон. «По одному...» сказал, задыхаясь Антон, короткими перебежками. Сержант зло оглянулся на него, поискал глазами Солея. — Солей! Огонь! Солей снова начал стрелять с колена по тем, что подбирались с дороги. Наверное, они там были уже близко, но Зоська не выглядывала. Она только вздрагивала, когда близкая пуля вонзалась в насыпь, обдавая ее щебенкой и снегом. Но вот, выбрав, наверное, момент, сержант рывком вскочил на ноги и, что-то прокричав, головой вперед бросился через рельсы, сразу исчезнув на той стороне однопутки. За ним, оглянувшись, менее ловко перебежал рельсы Пашка. Зоська лежала рядом с Антоном. Теперь, наверное, черед был за ним, но Антон почему-то медлил, и она, не поняв причину его промедления и чувствуя, что опять может отстать, выскочила из канавы. Она благополучно перебежала наискосок рельсы, ухватив взглядом уже вбегавшие в соснячок знакомые две фигуры ребят, и выпрямилась, чтобы перескочить неглубокую с этой стороны канаву. Но в этот момент что-то непонятное с чугунным звоном ударило ее в голову. Зоська пошатнулась, но не упала. В недоумении схватилась рукой за голову и, увидав на ладони кровь, поняла, что ранена. Она вяло перебежала к канаву, влезла в засыпанные снегом заросли будылей и, зажимая ладонью рану повыше виска, побежала к недалекой опушке рощи. Она боялась упасть и не оглядывалась. Только когда сзади и близко грохнул винтовочный выстрел, она на бегу оглянулась. Это пригнувшись стрелял Антон. Солея не было видно, и она, шатаясь и очень боясь, чтобы не запнуться и не упасть, бежала по чистому снегу. Правая сторона головы как-то странно пухла от глубокой звенящей боли. Кровь заливала ухо, щеку и шею под сбившимся на ворот платком. Но она бежала к спасительной опушке рощи, где уже скрылись сержант и Пашка. Антон догнал ее в двадцати шагах от опушки и снова на бегу выстрелил куда-то из винтовки. Впервые одним глазом, второй уже заплыл кровью, она взглянула в ту сторону, куда он стрелял, и ужаснулась. Их настигали полицаи. Двое из них бежали с винтовками почти по пятам. Один, остановившись, стрелял в Антона. А пушка молчала. Сержант с Пашкой исчезли. Как-то, увернувшись от пули, Антон перегнал Зоську и тотчас скрылся между сосенок. Зоська снова оказалась последней, а полицаи были в ста метрах сзади. Боль пухла в голове, охватив всю правую сторону. Обида терзала ее сердце. Она чувствовала, что погибает глупо и совершенно напрасно. Но все же она заметила то место на опушке, где скрылся Антон, и под выстрелы и крики сзади тоже вбежала в сосняк. Теперь ее надежда была на Антона. У него была винтовка, он был ближе других, и Зоська бежала, как только могла бежать в чаще, раздирая руки, грудь, плечи, оберегая лишь голову от торчащих со всех сторон сучьев. Сзади слышались выстрелы и голоса, но, кажется, полицаи отстали, и видеть ее не могли. Она побежала медленнее и, выбиваясь из сил, постепенно перешла на шаг. На узкой полянке она увидела знакомые следы сапог на снегу, и слепо побрела по ним. Чтобы не упасть, она то и дело хваталась рукой за ветки, другой зажимая рану. Теперь ей ничего не оставалось, как постараться догнать Антона, если он не ушел далеко, чтобы с его помощью перевязать рану. Сама она не могла этого сделать и боялась потерять сознание от потери крови. Она плохо видела в этой чащобе своим одним глазом, Я обрадовалась, когда услышала за сосенкой треск ветки. Антон, ну что, иди сюда. С затянутого тучами неба сыпался мелкий снежок.